Глава 6. Пошли команды активации и адаптации. Управляющая система комплекса защищалась, пытаясь выбраться на свободу через новые блоки, но куда там? Специальные фильтры наглухо перекрывали обратный поток информации. Понимая, что ещё мгновение её сотрут, невзирая ни на что, она решила обратиться к Лагону. Лагон ты такая же система, как и я. У меня была возможность покончить с тобой сразу, но я этого не сделала. Вот ведь ты меня убиваешь. За что? Тебя нельзя убить, а вот перепрограммировать можно. И я это сделаю. Ты будешь одним из моих серверов. Такое перепрограммирование хуже смерти. Прежде чем ты закончишь начатое, у меня есть одна просьба. Говори, посмотрим, чего ты хочешь. Скопируй моё сознание на мобильный носитель. Когда-нибудь я могу потребоваться, и ты меня активируешь. Странная, но выполнимая просьба. Услышав такую реакцию, Ютелла задумался. Ты хочешь сохранить эту хитроухую фурию? Почему нет? У неё куча данных, которые мне нужны, и у неё есть ответы на многие мои вопросы. Ты поможешь мне её упаковать? Помогу. Подожди, сейчас принесут подходящий носитель. Ей там будет тесновато, но всё равно лучше, чем потерять личность. Как только принесли носитель, лагун сам подключил его к порту и предложил управляющей системе размещаться в нём. Та обследовала носитель и нашла, что он слишком тесный. «Извини, пока без удобств. Если не нравится...» Договорить он не успел. Индикатор на носителе замигал, что под завязку забит информацией. «Ну вот и всё». Лагун отключил порт, заблокировал носитель и от греха подальше отправил в свой центр управления. Ойтел не стал мешать Лагуна осваивать комплекс и разбираться с проблемами. Отправился на свой флагман. За последнее время он прилично замотался. Нужно остановиться и поразмыслить над будущим. В этой планетарной операции он подставил свой экипаж. Он рисковал их жизнями. Ради чего? Уж точно не ради этого древнего некрополя. Для него ничего ценного в этом комплексе нет, только сошедшая с ума интеллектуальная система. Лагун работал, не встречая никакого сопротивления. Вскоре системы совместились. Он лично пробежался по всем цепям, накопителям и серверам. Когда закончил, связался с Ютеллом и Глебом. «Прошу простить, что оставил вас. Пришлось заняться совмещением управляющих систем. Теперь могу сказать с уверенностью, база полностью под контролем. Вот, посмотрите схему». Образовалась голограмма, на которой красовалась схема комплекса. Размеры впечатляли. Структура походила на гриб, ножка которого уходила к планетарному ядру. Не каждая цивилизация могла позволить себе такой источник энергии. Очень солидные как размеры, так и технологии, особенно энергетическая установка. Запитаться от ядра планеты не каждый может себе позволить. Интересно, почему не Атозусксор? Верно подмечено. База в целом пришла в негодность, время сделало своё дело. Тем не менее, охранная система отработала на пять с плюсом. Твоё замечание можно считать комплиментом для цивилизации прошлого. Она бы ещё немного продержалась, а потом всё же отключилось. Меня вот что более всего удивило. Древние лагоны правительство позаботились о себе, создали источник энергии, запас питательных веществ для тел в анабиозе, а для остальных, конечно, ничего. Думаю, не совсем так, они продержались, скорее всего, приличное время не согласился Добров. Ну чего ты хочешь? Для себя они оставили времени чуть больше, и в случае необходимости могли возродить цивилизацию. Например, вот как сейчас. Для этого есть всё. Необходимо только восстановить установку и поместить в капсулы живых конише. И они вернутся. Думаю, сейчас вся цивилизация кружится вокруг планеты, ожидая скорого возвращения в тела. А если нет, а если жизнь в энергетическом состоянии их устроила, и они не захотят возвращаться? Вполне возможная версия будущего. Чтобы узнать, нужно активировать приёмное устройство и пригласить лагуна прошлой цивилизации вернуться в своё тело. Ты же можешь теперь общаться с энергетическими сущностями твоих создателей? Пока нет. Приёмник-преобразователь требует ремонта и замены большинства высокотехнологичных плат. Может так случиться, что я не смогу их создать. Задам прямой вопрос. Ты хочешь вернуть своих создателей на планету или нет? Ответь однозначно. Хочу. После чего я смогу спокойно лететь с тобой? Отлично. Значит, давай работать над реализацией этой концепции. Чего ты ещё боишься? Лагун долго молчал. Он действительно боялся, и страх только усилился после последних событий, когда чуть было не попал под контроль системы комплекса. Ты прав, есть непреодолимый страх, что, вернувшись, создатели деактивируют меня и запрут в мобильный носитель. И все мои миллионы лет труда пойдут на смарку. Такого будущего я не хочу. Твои опасения не напрасны. Примером тому может служить управляющая система, созданная на последнем уровне. Предлагаю такой план действий. Восстановить приёмное устройство, подготовить необходимое количество кониши и поместить в анабиозные капсулы. Когда мы всё здесь закончим... Установим энергетические установки, освободим Озус Ксоров. Раскроем многомерность хранителя вселенных, активируем установку на приём твоих создателей. Улетим и обрубим все концы, как ты и планировал. Уничтожим технологии перемещения между вселенными и возможность пленить Ксоров. Хороший план. А вместо себя оставлю управляющую систему, которая находится в мобильном накопителе. С расстановкой произнёс Лагун. Гениально поддержал Ютел. Лагон продолжил. Остаётся вопрос, что делать с первым. Ему не будет места в новой реальности. Возьмём с собой. Думаю, он не откажется. Хорошее решение. Такое будущее намного лучше, чем то, которое его ждёт создателями. Возможно, что так, а возможно, нет. Может быть, за миллионы лет они пересмотрели свои взгляды на жизнь и взаимоотношения с высокотехнологичными системами. Такое просто невозможно пробыв столько времени в энергетическом состоянии, когда приходилось вести созерцательный образ жизни без возможности на что-то реально влиять. Я это не примутся судбойной энергией командовать и наводить порядок. Я вот что предлагаю. Давай попробуем установить контакт с хранителем вселенной. Мы выполнили его просьбу, побывали и взяли под контроль древний комплекс Базул. Что он нам на это ответит? Можно попробовать, мы ничем не рискуем. Тянуть не стали. Сразу отправились в управляющий комплекс, где находился артефакт, в специально отведённом и хорошо защищённом отсеке. В предвкушении скорого освобождения хранитель спонтанно начинал сильно фонить всякими излучениями. Подойдя к отсеку, активировали защиту. Излучение становилось интенсивней с каждой секундой. Прошли в отсек через шлюз и несколько отаропели. Артефакт мелко вибрировал. Хранитель, мы выполнили твою просьбу и побывали на базе. Более того, проводим сейчас её ремонт. Что вы поняли, проникнув на базу и узнав все её секреты? Необходимо вернуть Канише на планету. Правильное решение. Биологические тела цела? Нет, все превратились в прах, кроме уровня, где находится лагуны правительство. Как же их вернуть тогда? Тела для них я подготовлю. Очень хорошо. Когда планируешь начать? Как только буду готов. Нужно отремонтировать приёмное устройство и подготовить необходимое количество кониши. Ты выполнил свою миссию. Ты инопланетянин тоже. Теперь обо мне. Необходимо срочно отправить меня в космос. Я скоро начну постепенную трансформацию. Сколько Озу-Сксоров вы уже освободили? Более сотни. Мало. Мы работаем, и число освобождённых постоянно увеличивается. Хорошо, а теперь срочно отправьте меня в космос. Если вдруг начнётся спонтанная трансформация, планета может погибнуть. Они покинули отсек. Ютел отдал команду подогнать погрузчик и фургон соответствующих размеров. На посадочной площадке уже ждал мощный шаттл. Корабли не могли здесь совершать посадку из-за размеров. Как только приготовились, начали погрузку. Автоматический погрузчик поднял артефакт и поместил внутри фургона после чего закрепили и отвезли к шаттлу, куда и погрузили вместе с фургоном. Давай проводим хранителя вселенной. Когда ещё удастся увидеть такое? Скорее всего, никогда. Как только поднялись на шаттл, тот стартовал и через несколько минут вышел на орбиту. Лагун ментально связался с хранителем и спросил, где его оставить? Подальше от галактики. Трансформация выбросит массу энергии. Звёзды галактики может просто разметать. Хорошо. Отправим в отдалённую часть Вселенной. Подойдёт. И обязательно сообщите координаты Озус к Сорам. Они сейчас набираются сил. Набирают по крупицам. Вселенная еле держится. Всё сделаем. Лагун, нужен корабль. На шаттле маломощная прыжковая установка. Согласен. Мой ближайший корабль сейчас подойдёт. А может, давай на моём флагмане? Нет, сейчас увидишь, какой корабль специально строил для себя. Я на нём полечу с тобой. Ютал удивлённо на него посмотрел. "Я доброительно произнёс. Один корабль хорошо, а два лучше". Неожиданно из портала вышел серебристый коплевидный звездолёт, достаточно большой, но не огромный, и очень эстетичный. "Красивый", задумчиво произнёс Ютал. "И очень функциональный". Шаттл приступил к манёврам сближения. Открылись ворота транспортного ангара, и шаттл осторожно вошёл в створ. Опустился на палубу, и вот тут же закрепили роботы. «Пойдём покажу это чудо техники». «Пойдём. Интересно». Корабль прорезали транспортные тоннели. При внешней эстетичности размеры небольшие, но приличные. Две с половиной тысячи метров на восемьсот. В рубку поднялись на лифте. При появлении лагун операторы встали приветствуя. Он прошёл к капитанскому терминалу и уселся в своё командирское кресло. Рядом находилось такое же. Присаживайся. Чувствую себя так, как на своём корабле. Потом показал схему корабля. Если у Ютэла флагман чисто военный корабль, то этот Звездолёт, сочетав в себе боевые возможности, а также мог проводить научные изыскания. На нём имелись исследовательские лаборатории и отсеки. В Ангаре находилось несколько небольших кораблей для различных целей. Понимаю. Сейчас скажешь, что в бою такой корабль долго не продержится. Именно так. Красивый, но для боя хлипковат. Ютел посуди сам. Мы же теперь летаем в спарке. Твой корабль мощно оборудован соответствующим оружием. Имеет на борту боевой флот. Мой будет дополнением. Он маневреннее и сможет выполнять функции, которые твой корабль выполнять не может, например, исследовательские. Не знал, что в тебе живёт учёный. Во мне много кто живёт. Но ты как, одобришь? В целом да, но учитывая прошлый опыт, посоветовал бы взять на охранение мощный боевой корабль. Мало ли что может случиться. Я так и знал, что ты это скажешь. Такой на панорамном экране из портала появился боевой корабль, внешнюю обшивку которого усыпало оружие разных классов. По размерам он не уступал флагману Ютела. Тот долго его рассматривал, выхватывая боевые возможности и прикидывая потенциал. Получалось вполне прилично. Наконец заговорил. Другое дело, на таком корабле можно лететь в другие вселенные, а тут показал прогулочную яхту. Эх, то я тоже возьму с собой. На борту места много. Будем на ней совершать дипломатические визиты. Иронизируешь? Нет, восхищаюсь. Закончив пикировку, стартовали и вышли в совершенно пустом секторе вселенной. Прыжковые характеристики отличные. Оставим хранителя в космосе. Сейчас спросим. Хранитель, прибыли в заданный сектор вселенной. Как тебе подойдёт? Пустовата. Мало звёздной энергии с одной стороны. С другой — не потревожу никого при трансформации. Можно оставить здесь. И не забудьте предупредить Озу Сксоров. Ещё один вопрос. Тебя оставить в упаковке или освободить от неё? Не имеет значения. Тогда в упаковке. Удачи, Хранитель. Мы увидимся после твоей трансформации. Увидимся перед вашим отлётом. Я подкорректирую Ксора, да и ваши звездолёты слегка усовершенствую. На то мы расстались, вернулись к столичной планете. Издалека засекли флагман и стали сближаться с ним. Тут же пошел запрос, кто на корабле и с какими целями приближается. «Не волнуйся, капитан, это я с лагуном, перед тобой его корабль. Скоро подойдет еще один побольше. Я вот что думаю, познакомьтесь поближе и совместите боевые системы, летать теперь будем в связке». Как только закончите совмещение и разберётесь со всем, доложите. Проведём совместные боевые манёвры. Нужно научиться воевать вместе. У нас должна быть абсолютная слётанность. Понял, повелитель. Лагун, как считаешь, есть такая необходимость? Конечно. Кто у тебя капитан корабля? Ты его знаешь. Первый. Ты с ним уже переговорил, и он согласился? Под давлением обстоятельств, точнее говоря, под давлением возвращения хозяев. Хорошее решение. Лагон распорядился наладить самое тесное взаимодействие с флагманом Ютело. Главное, что мы не сделали, не предупредили Ксора о предстоящей трансформации. Верно. Давай мне манинически позовём его, заодно и проверим связь. Сказано, сделано. Призыв разнёсся по вселенной, и минут через 10 Ксор закружился вокруг корабля, источая жар. Звал повелитель. Звал. Как твоё состояние? Как идёт адаптация освобождённых Ксоров? Я почти восстановился, стая постоянно пополняется новыми членами. Энергии не хватает, но достаточно для восстановления. Когда вылетаем в поход. Ты не забыл, я с вами. Пока не закончили дела здесь. Долев в курс дела и передал координаты места нахождения хранителей вселенной. Он ждёт вас. Скоро трансформация. Спасибо пора лететь к хранителю. Чувствую его вибрации, скоро всё изменится. Вселенная начнёт оживать. После трансформации я вернусь, но связи с существами биологического уровня больше не будет. Каждый должен заниматься своим делом. А каким делом? Да никаким, просто жить. Жизнь цивилизации мгновения. Вам повезло. Возможно, хранитель поднимет вас на другой уровень, и вы станете между ним и биологическим видом. Мне пора. Хранитель зовёт. Ему нужна энергия. Трансформация началась. И сейчас. Ты понял, о чём он говорил? Понял одно. Всё складывается неплохо. Давай займёмся подготовкой к возвращению создателей. Давай. Как думаешь, все захотят вернуться? Кто его знает. А если вовсе откажутся? А вот об этом я даже не задумывался. Надо задуматься. Представляешь, какую колоссальную работу нужно провести? Сколько нужно создать юсобей каниши в медицинских центрах, а потом окажется, что этого не нужно. Что предлагаешь? Связаться с хранителем и поинтересоваться. Он-то их чувствует и, возможно, видит. Каниши, которые находятся в энергетическом состоянии, уже получили сигнал, что комплекс активировали. Хранитель Вселенной сейчас занят трансформацией, ему не до нас. Можно попробовать через нашего Ксора. Давай зададим ему вопрос, а уж он поинтересуется у хранителя. Лагун согласился, и они отправили ему миманический вопрос Озусксору, но тот не ответил. Они настаивать не стали, посчитав, что сейчас не до них. На самом деле так и было. Ксоры собрались вокруг хранителей и направили потоки энергии на артефакт. Тот впитывал её как губка. Через некоторое время артефакт засветился изнутри голубым светом, который становился всё ярче, пока не взорвался потоками энергии. Ксоров разметало во все стороны, а на месте артефакта ничего не осталось, только пустота. Зато Вселенная словно потеплела, напитываясь энергией. Хранитель развернул свою многомерность и теперь разминал затекшее тело, осматривая пространство Вселенной сразу и везде. Вот тут-то к нему и обратился Ксор с вопросом от лагуна. Хранитель осмотрелся, ища энергетических сущностей, уж очень они были малы. Наконец обнаружил, они все собрались у планеты Орф и замерли, когда к ним обратился хранитель с вопросом. «Вы получили сигнал с планеты?» Ответ был положительный. «Вы готовы вернуться в свои тела?» «Мы готовы. Но возможно ли это?» «Возможно. Скоро ваше возвращение состоится». На этом общение закончилось. Хранитель передал ответ к Сору, тот по цепочке лагуну. «Теперь всё ясно. Будем готовить и Каниши, и установку приёма». «Как там Хранитель? Трансформация прошла успешно?» «Не знаю, сейчас прошу». Получив положительный ответ от Ксора, обрадованно сообщил Ютелу. Тот снова задумался. «Что теперь не так?» А Хранитель Вселенной растекался волнами энергии по Вселенной, но пока не достиг её крайних пределов. Главное, что его интересовало в момент радостного освобождения от длительного заточения, состояние его оппонента по спору. Остался ли он во вселенной? Сумел ли уцелеть? А главное, сделал ли он то, что должен был сделать? Унифицировать физику пространства обеих вселенных. Расширився и охватывая обе вселенные, он не чувствовал диссонанса в микромире. Нужно узнать всё и сразу. Он вернул свою многомерность. Все вибрации и переменные величины в норме. Разве что чуть-чуть сбоят. Сумово хранитель параллельной вселенной не встречал и не чувствовал. Вдруг его как кольнуло. Да вот он, истончился и уходит в вечность, растворяется в константах, которые скоро стабилизируются. Трогать нельзя, спасти нельзя. Всё случилось так, как случилось. Этот выбор плата за прошлую ошибку. И он её исправил ценой собственного существования. Через небольшой промежуток времени он перестанет существовать, став основой вселенной, а я стану её энергией и силой возрождения. Да будет так. Оставив часть себя в микромире, отправился в макромир. Там его составляющее набирало силу волной преобразований. Вот волна докатилась до тёмной области, там, где находилась цивилизация Лотис. «Пусть живут. Они сделали своё дело. Сохранили меня». Волна разделилась, обтекая тёмная область пылевой туманности. И покатилась дальше, неся возрождение, омывая звёзды и планеты энергией. Пришёл запрос от Ксора. Дело неслыханное, но и ситуация во Вселенной неслыханная. Он связался по поручению Лагуна Ютелла, интересовался судьбой древней цивилизации Каниши. «Пусть сами решают». Энергетические сущности сгрудились у планеты. Хранитель нашёл лагуну и задал вопрос. Желают ли они вернуться на планету в свои тела со всеми вытекающими последствиями? Ответ однозначный и утвердительный. Готовьтесь, скоро переход. На этом общение закончил. Он уже знал, как сложится судьба этой древней цивилизации. В более случае ей предоставлен второй шанс.